Глава тринадцатая Я хорошо училась в школе. Была прилежной и исполнительной. Любила радовать дедушку успехами и отличными оценками. Он и правда этому искренне радовался. Роль отличницы мне всегда удавалась на славу. Может быть, именно поэтому я сейчас в ней очень органична. Разговор с психологом меня сильно впечатлил. Впервые появилась надежда, что кто-то, словно остеопат, придет и вправит мне умозрительные косточки на место. И теперь я и правда стараюсь выполнить все его домашние задания на отлично. Первым стало вызывание Игоря на свидание. Мы поехали на Воробьёвы горы. Именно сюда он впервые привёз меня, когда мы начали общаться. Именно с ним у меня ассоциировалось это место вечной молодости, бесшабашности и ощущение святого будущего там, на горизонте. «Помнишь это кафе? Давай зайдём». Увлекая его за собой по заснеженной аллее как же давно мы вот так не ходили вместе, держась за руки, с раскрасневшимися на морозе щеками и промерзшим от смеха неугомонный болтовник горлом. А ведь мозгоправ был прав. Простите за тривиальную игру слов. Я словно бы откинула все негативные трансформации последних недель в сторону и вернулась далеко назад, туда, где его рука теплая и большая, чувствовалась родной и надежной, Туда, где приятный мужской баритон звучал обволакивающе и интригующе. К знакомым добрым глазам, к мягкой улыбке, к интересным разговорам. Я довольно смотрела на игры со стороны. Настолько галантно во всех своих манерах, что даже официантка начала капать слюной на меню, когда он обратился к ней, делая заказ. Вот за это я его и выбрала. За умение себя вести в обществе, за правильную энергетику. За разумную мягкость и непреодолимое мужское обаяние. Да, в моих мрачных воспоминаниях, вставших между нами забором из кольев, Игорь со своей чрезмерной интеллигентностью казался анахроичным. Но в нормальной среде, в модных московских ресторанах, на улицах в комфортной машине в пробке, в веселой компании за городом в стильном кэжуэле, он смотрелся так, как должен был по моей жизненной задумке идеально и гармонично. Место, куда мы запархнули как на первом свидании, располагалось прямо о горы, с видом на фуникулёр. Сейчас перед нами в огромных окнах в пол раскинулась настоящая сказка зимой в главной роли. Москва-река, никогда не скованная льдом, вальяжно и медленно проплывала мимо. Деревья, облаченные в богатые снежные уборы, что-то нашептывали над ней. А я сразу вспомнил фантастический вид из кабинета доктора. Все-таки именно природа универсальна в своей красоте. Именно в ней все настолько органично и правильно, что не нужно добавлять ни цветов, ни фантазии. Вот в чем истина и проявляется сила Творца. Как бы скептики не заламывали руки, убеждая нас, что нет никакой высшей силы, управляющей процессом на Земле. «В прошлый раз мы здесь были летом». Улыбнулся Игорь, накрывая мои пальцы, обнимающий горячую чашку кофе, своими большими кистями. «Я так ярко помню этот день. На тебе было фантастическое платье цвета Индиго. И ты сама была для меня как девочка Индиго. Загадка с внешностью модели. Отец часто говорил, что у Петровича растет внучка королевишна, А когда я лично тебя увидел, понял, что батя был даже скуповат на восторженные отзывы все силу сухости своей профессии. Зато ты применил все свои профессиональные навыки, чтобы меня завоевать, включая красноречие. Усмехнулась я. Игорь лишь пожал плечами. Да, почему нет? В любви, как на войне. Все средства хороши, помнишь? Улыбнулся в ответ кивнув. Насколько же далеким от реальности было это излюбленное сравнение? Где война, а где любовь? Это две параллельные прямые, которым невозможно пересечься. Война губит любовь. Любовь никогда не появится на развалинах войны. Там будут только ненависть и боль тогда еще я так думала слушай может арендовать этот ресторан под мою днюху зачерпнул длинная ложка пенокопочина капочинной игорь его глаза горели всегда когда он был переисполнен какой-то идеей а ведь это было почти всегда я напряглась а потом вспомнила надеюсь что красный румянец на щеках не разоблачит меня не разоблачит то что я забыла, что у него день рождения на следующей неделе черт если бы не этот намек Я бы не вспомнила. Стыдоба. Любящая невеста, погрязшая в своей гадкой измене, как в зловонной трясине. А что, локация классная. Место неизъезженное. Да и символичное для нас. Игорь заглянул в глаза. На самом деле ему не очень-то нужна была моя реакция. Я его хорошо знала. Он ведь уже все решил. Мне тоже нравится, ответила я максимально мягко. Теперь, когда позорная правда моей забывчивости скрылась хотя бы мне самой, нужно было продемонстрировать максимальную включенность. Может быть, это хотя бы немного помогло мне заглушить голос вины и угрызения совести. А главное, здесь можно организовать такой формат, чтобы присутствовали все поколения. Я точно знала, что Игорь относился к той категории детей, кто никогда не устроил какое-либо крупное торжество, обделив родителей. Их он обожествлял и всегда стоял на самое почетное место. Его семья и правда была образцово-показательной. Притом все близкие отчетливо понимали, что это вовсе не наиграно, не для публики. Там и правда царил покой, взаимопонимание, взаимоуважение. Думаю, этот факт был определяющим, когда дед активно сводничал меня. Да в сущности он ведь этого никогда и не скрывал. «Все от семьи дано. нам». Мужчина определяет то, в какой среде он был воспитан. Какие отношения видел у родителей. Твой Игорь – идеальный семейнин, Достойный, правильный, благородный. За таким реально, как за каменной стеной. Любил он оставлять меня, незримо подталкивая к спиралеобразному развитию наших отношений с Игорем. После каждого свидания. Только с ним дед меня, в сущности, отпускал на свидание. До него про мальчиков и парней лучше было даже не заикаться потому я и скрывала от него, вплоть до второго курса института, даже походу на дискотеке, прикрываясь ночевкой у Лизы. Хорошая идея, Данусь. А правда, давай сделаем несколько столов, раз всех по интересам и возрастным группам. Кстати, позвоню в компанию, которую присматриваю, как организаторов будущей свадьбы. Заодно их протестируем. Пусть оформит зал, с ведущим поговорим, живая музыка, торт. Меня даже умилило, с каким энтузиазмом игры подходил к своему дню рождения. Я вот свой ненавидела. Искренне, от всего сердца. И всегда принимала поздравления через могу Никогда не закатывала шумных веселий, Да и некого мне было собирать, если говорить про своих друзей, а не деда семейных. Может, я сама всем займусь? Искренне предложила я, выполняя свой план искупить саму вину. Рекламный бизнес перекликается с организационным. Все, что от меня будет надо сделать, все, что от тебя будет надо сделать, купить себе шикарнейшее платье, любимое. Произнес Игорь, протягивая мне сильно отопыривающий содержимым конверт. Смотри, какая дичь. Наличные. Последний клиент оказался старой формацией. Игорь, ну нет. Ты знаешь, я не люблю принимать от тебя деньги. Категорично возразила я. Одно дело брак, общий бюджет. Но сейчас нет. Свидания, подарки, поездки, пожалуйста. А вот так, переводом или в конверте? Это унизительно. Я же не эскортница и сама могу себя содержать. Ты не поняла, да, Нуся? Это на подарок. Твой подарок мне. Подари мне самую шикарную девушку Москвы в самом шикарном платье. На этих словах его ладонь сильнее сжала мою, а глаза слегка прищурились и сблестели Я знала этот взгляд. Он предвещал романтичное завершение вечера в моей или его постели.